Линия фронта идёт, изгибаясь с севера к Мадриду. Запах смерти, едкий дым взрывов и пыль развороченных камней. Смерть каждое утро приходит к этим людям. И уж мятежники вон с тех холмов, в двух милях отсюда. То, что произошло ночью в двух милях от Мадрида в полуразрушенном доме на Эстремадурской дороге было для Филиппа и Макса осуществлением операции простой работы а <звук> Филипп, Е, Филипп неспат так долго неспат так долго Филипп. Они-то Они-то красавица. Подожди, как ты попала в мой номер? Я же запер дверь. Просто ище контрольный ключ. Вот как. Тебя долго нет. Я беспокоился. Mm -hmm. Я приходил сюда. Мне говорил, ты ж свой номер. Я и стучал в дверь. Никто не отвечал. Я <свес> и стучал еще, Никто не отвечал. Я и сказал: "Открывай ты мне дверь, я контрольный ключ". И тебе открыли? <свес> я и сказал: "Ты посылал со мной?" Хм. А я посылал? Нет. <свес> Очень мило с твоей стороны, что ты вспомнил обо мне. Хелип. Ты все с это большой блондинка? Да не знаю. Я что-то сам запутался. Положение, знаешь ли, очень сложное. Каждую ночь я прошу ее выйти за меня замуж, а каждое утро говорю, что вовсе этого не хочу. Пожалуй, дальше так идти не может. Да никак не может. Тебе нехорошо. Я и знаю. Хочешь, я тебе скажу что-то по секрету? Да. Никогда еще мне не было хуже. Только это. А я думал, ты будешь говорить, как ты ловил все люди из пятая колонна Нет, я всех не ловил. Я поймал только одного. Паршивый, надо сказать, был тип. Да. Прошу поклончихи извинить, не помешал? Пожалуйста, пожалуйста. Только здесь дама. <свят> Единственная цель войти и посмотреть, все ли в порядке, а также наблюдение за поступками молодой дамы в случае вашего отсутствия или пассивного состояния. Кроме того, горю желанием принести искреннейшие, восторженнейшие поздравления блестяще проведённой операции против неприятельской разведки. В вечерних газетах сообщение об аресте 300 членов пятой колонны. Это есть в газетах. Все подробности. Арест большого числа предосудительных личностей всякого рода, виновных э, в убийствах, заговорах, вредительстве, связи с неприятелем и прочее тому подобное. И всё это есть в газетах? Безусловно, мистер Филипп. А я тут причём? О. Все знают, что вы занимаетесь сведением подобного рода расследований. Интересно, только откуда все это знают? Мистер Филипп. Это же Мадрид. В Мадриде все известно, иногда даже раньше, чем успеет случиться. Если уже случилось, Возможен спор, кто сделал. Если еще не случилось, все абсолютно точно знают, кто должен сделать. Принося поздравления, предваряю упреки недовольных, которые без сомнения скажут: "Как? Только 300? А остальные где?" Не будьте таким пессимистом. Кажется, впрочем, мне теперь придется уехать. А также предусмотрено, мистер Филипп, и, и, и в частности имею сделать существенное предложение. Надеюсь, успешно в случае отъезда. Прогоняницы нецелесообразно вести в багаже продовольственные консервы. Да. Салют. Приваред. Салют. Салют. Ну вот что, camarada филателист. Мы об этом поговорим потом. Да, да, да конечно, конечно, не буду мешать. Регейт. Гуд. Не слишком, впрочем, гуд. Можно я буду принять ванна? Даже должно, дорогая моя. Но только закрой дверь, хорошо? Это хороший признак. Ту тебе и сокрой дверь. Что-нибудь нужно, Макс? Нет, товарищ. Ты там был? Был. Все время был. До самого конца. Понадобились некоторые сведения, и меня вызвали в пять. Как он держался? Подло. Но вначале выкладывал не сразу. Так, понемногу, а потом О, потом так начал сыпать, что Кинографистка за ним бы не поспела. Я, знаешь, многое могу переварить, но Короче, я пришел оттуда час назад и больше не пойду. Завтра начнем что-нибудь новое. Мы хорошо поработали. Да. Сделали все, что могли. Все было очень эффективно, очень ловко. Только сеть оказалась дырявой, и много рыбы ушло. Впрочем, можно закинуть еще раз. Но меня тебе придется перебросить в другое место. Здесь я уже не гожусь. Слишком много народу знает про мою работу. Это не потому, что я болтаю просто так вышло. На везде много, но ты еще не кончил здесь? Да, знаю. Только ты все таки не держи меня здесь очень долго. А то я что-то развинтился А как мутир женщины и соседнего номера? Ну с ней я порву. Я этого не требую. Да нет, ну рано или поздно потребуешь. Не стоит деликатничать, Макс. Впереди 50 лет необъявленных войн, я подписал договор на весь срок. Не помню, когда именно, но я подписал. Не ты один. А дело тут не в договорах. Решай сам, я тебе уже говорил. Напомни. Нужно быть добрым. Для нас, которым причинили столько зла, император самый важный. Да. Я очень добрый, ты же знаешь. Я добрый. Даже страшно. До чего я добрый? А сейчас совсем чудесно раз ты здесь. Где ты, был, Филипп? Да Так, в разных местах. Филипп, давай уедем отсюда. Мне здесь не зачем больше оставаться. Я уже послал три корреспонденции. Мы можем поехать куда-нибудь по центр Ведь дожди еще не начались, и там будет так чудесно, когда мало народу. А потом Потом мы можем поехать куда-нибудь походить на лыжах. Да, да, потом а... в Египет, а потом еще куда-нибудь. Так мы и станем наслаждаться любовью во всех отелях мира и тысячу раз просыпаться прекрасным солнечным утром и завтракать в постели, а может быть, только 90 раз. Ну, смотря по тому, 3 года или 3 месяца понадобится, чтобы я успел надоесть тебе или ты мне. И все наши заботы будут только развлечь? Милый, это просто изумительно. Нора, разве у тебя так много денег? Было много, пока я не пошел на эту работу. И мы поедем во все вот эти места, поедем, а ты да? Ты хочешь? Милый, милый. Мы никуда не поедем. Почему же, милый? Ты можешь ехать, если хочешь. Я тебе составлю маршрут. Но почему же нам не поехать вместе? Ты можешь ехать. А я уже был во всех этих местах, и все это уже осталось позади. А туда, куда я поеду теперь, я поеду один или с теми, кто едет туда за тем же, зачем и я. А мне нельзя туда поехать. Нет. Поедать. А почему? Потому что от тебя никакой пользы. Ты невежественна, ты глупа. Ты ленивая, от тебя никакого проку. Ну, в остальном, может быть, ты прав. Но прок от меня есть. Какой же от тебя прок? Ты же сам знаешь, ты должен знать. Хах, это. Так мало это для тебя значит? Ну, это такая вещь, за которую не следует платить слишком дорого. Значит, я вещь? Да. Да, и очень красивая вещь. У меня никогда не было такой чудесной вещи. Никогда. Я очень рада, что ты это сказал. И я очень рада, что сейчас день. А теперь убирайся вон отсюда. Самоуверенный пьяница, нелепый надутый хвостом, ты Тебе никогда не приходило в голову, что ты сам вещь? И вещь, за которую не следует платить слишком дорого. Нет, но я готов с тобой согласиться. Да так и знает. Ты никуда не годная, испорченная вещь. Никогда дома не бываешь. Берешь где-то целыми ночами грязный неряха, распущенный. Древная вещь. Мне просто понравилась упаковка. Вот и всё. Ну, Ну, что ж, давай попрощайся. Не-не, не, пожалуйста, не целуй. Не. сначала целуешь, потом опять отчёт разговор о вещах. Я же тебя знаю. А? Филипп. Филипп, Филипп. Прощай. Ты ты, ты тебе тебе не нужна больше твоя вещь. Она мне не по карману, прощай. Бож. Петя звонок не работает. Петра. Петра. Петра. Что? Что случилось с Петра. Петра, вы были правы. Он нехороший. Он очень нехороший. А я-то дура набитая воображала, что мы будем счастливы. А он такой нехороший. Да, Синьорита. Да. Но, Петра все горе в том, что я люблю его. знать правду о войне очень опасно. И очень опасно доискиваться правды. Когда человек едет на фронт искать правду, он может вместо нее найти смерть. Но если едут двенадцать, а возвращаются только двое, правда, которую они привезут с собой, будет действительно правдой. А не искаженными слухами, которые мы выдаем за историю. Por Ле фашизм уйдёт в прошлое. У него не будет истории. Кроме кровавой истории убийств, которую кое-кто из нас за последние несколько месяцев видел своими глазами.